Глава шестая Винтерхаген После вскрытия у них пропал аппетит. Выйдя на парковку Института судебной медицины, они задумчиво посмотрели в небо. Франк Фрелик заметил, что дождь прекратился. Ветер раскачивал деревья и развеивал облака. Жаркое солнце сушило лужи на асфальте. Детектив думал над тем, что они только что узнали. Как же приступить к делу? Точнее, как выразился Гуннар странно, с какого конца к нему подойти? В конце концов, последний нарушил молчание. Видел вчера вечерние новости. — Пропустил, — ответил Франк Фрерик. Поднялся большой шум. Показали снимки вертолета и все остальное. Кстати, портрет получился довольно хороший. Его составили на основе фоторобота. Наверное, именно благодаря ему так быстро установили личность жертвы. «Конечно!» — равнодушно ответил Фрелик. «Самое трудное — соединить в своем сознании лежащий на столе труп и живого человека. Живую женщину. Катрине произнес он и кашлянул. «Кажется, так ее звали?» Гуннар странно несколько раз повторил имя жертвы, как будто пробуя его на вкус. «Катрина руда Распространенное имя. У нее необычная татуировка на животе. Похоже, нам есть с чего начинать. Но одной татуировки недостаточно». Гуннер странно перечитал свои записи и ткнул пальцем в машину. «Всер дал. Они ехали молча. За рулем сидел Фрелик. Гуннер странно горбился на переднем сиденье, кутаясь в легкий плащ и молчал. Фрелик все перебирал каналы, отыскивая музыку, которую ему нравилось слушать по радио. Натыкаясь на рекламу, Он всякий раз менял канал и продолжал переключать, пока не нашел хорошую музыку. Гуннар странно раздраженно косился на его палец, жмущий на кнопку поиска. «Эту песню я слышал уже три раза», — сказал он. «Если ты снова переключишься на эту станцию, будь любезен. Переведи, о чем она поет». Вместо ответа Фрелик переключился на другой канал. Он продолжал искать, пока из динамиков не полился сиплый голос Тома Уэйтса. Они проехали кладбище Вестре, промчались от Сместада до Сёрке-Далвей, почти не встретив жилых домов. Те находились вдали от дороги. Какое-то время они ехали параллельно поезду на линии метро Эстерос. Двое детей в первом вагоне хлопали ладошками по стеклу, и махали им руками. Под тихий блюз миновали Реа. У самого дала им попалось пшеничное поле. Ветер колыхал зелёные колосья, и они переливались на солнце, как бархат. В очередную рекламную паузу Фрёлик выключил радио. — Столица называется! — воскликнул он, пылко вскидывая руки вверх. — Пять минут на машине, и ты уже в деревне. Дорога то и дело поворачивала, поднявшись на вершину холма. Вдали мелькнула голубая лента воды. Она велась между зелеными холмами, раскидистыми лиственными деревьями, росшими по берегам реки. Еще дальше виднелась опушка огромной лесопарковой зоны Осло-Марка. Фрелик притормозил. «По-моему, уже близко», — буркнул он, пригибаясь к рулю. «Вон там белая стрелка», — сказал Гуннар странно. Стрелкой он назвал указатель с надписью «Винтерхаген». Фрелик повернул на гравийную парковку. После ливни здесь образовались промоины. Машина то и дело подскакивала. Они остановились у живой изгороди и вышли. Было свежо и немного промозгло. Промоины заполняла дождевая вода. Фрелик задрал голову. Небо было каким-то непонятным. Сияет солнце и очень жарко, но вдали собираются тучи. Очень, может быть, скоро снова хлынет дождь или начнется гроза. Фрелик достал из машины куртку и набросил ее на плечи. Они зашагали по узкой шлакобетонной дорожке и вскоре увидели теплицу. Дверь в теплицу была открыта. На стекле красовалась надпись «Винтерхаген», сделанная большими завитками желтыми буквами. У теплицы стояла женщина лет 25-27 в шортах и футболке и смотрела на них, прищурившись. «По-моему, здесь когда-то была народная школа», — заметил Фрёли, когда они проходили между большим желтым зданием и пустырем, на котором разбили огород. Они пошли между ровными рядами ростков. «Идиллия!» — нараспев произнес гунар странно, оглядевшись по сторонам. «Идиллия!» «А вон там, похоже, общежитие!» — продолжал Фрелик с наигранным интересом. Инспектор гунар странно нахмурился. По решетке велись плетистые розы. «А там у них контора!» Продолжал Франк, показывая на скучное здание из красного кирпича. Они увидели группу молодых людей, окруживших старый красный трактор. «Ух ты! Красный дьявол!» — обрадовался Фрелик. «Старина Масси Фергюсон!» Тут на землю рядом с ними плюхнулось что-то мягкое. Гуннар странно и Фрелик остановились и обернулись. Еще один помидор угодил в окно желтого общежития прямо за их спинами. Помидор лопнул. На темном стекле осталось мокрое красноватое пятно. Фрелик пригнулся, но недостаточно быстро. Следующий снаряд угодил ему в лицо. Инспектор Гуннар странно посмотрел на женщину, стоявшую у теплицы. Она замахнулась очередным помидором. Когда Фрелик побежал к ней, она бросила на землю оставшиеся помидоры и проворно, как газель, понеслась между грядками. Скоро она без труда перескочила через ограду. Фрелик бежал неуклюже, как раненый бык. Его мощный торс раскачивался из стороны в сторону, белая рубашка вылезла из брюк, галстук съехал на плечо. Через несколько метров он резко остановился, чтобы отдышаться. На тонких губах Гунар странно показалось подобие улыбки. Молодежь у трактора заходилась от хохота. Фрелик погрозил метательнице помидоров кулаком, развернулся и, поминутно оступаясь, зашагал назад, роясь в карманах в поисках платка. «Иногда я спрашиваю себя». Правильно ли выбрал профессию? Вздохнул он, вытирая с бороды томатный сок. Что бы ты сделал, если бы поймал ее? Фрелик покосился на шефа, но не ответил. Гунар странно дотронулся до угла рта. Вытри, у тебя здесь семечки. Фрелик вытер губы и мрачно посмотрел на юнцов у трактора. Те по-прежнему забавлялись, глядя на него. «Я их не понимаю», — признался он. «Почему все наркоманы так ненавидят полицию?» «Может быть, потому, что у полицейских скверная привычка гоняться за ними», — сухо ответил гунар странно. «У нас такой рефлекс», — ответил Фрелик. «Они убегают, ты догоняешь. Такая вот тупая игра. Ты только посмотри на них!» Гуннар странно показал на юнцов, стоящих вокруг трактора. Они дружно захрюкали. Как известно, полицейских почти везде обзывают свиньями. Гуннар странно достал из кисета самодельную сигарету и направился к конторе. Фрелик неуклюже потопал за ним, отряхивая на ходу куртку. В пылу погони она упала на землю. Гуннар странно закашлялся и оба остановились. Фрелик оглянулся на юнцов. Глядя на них, я вспоминаю двух котят, которые были у Евы Брит. Ей подарил их один фермер. Привез их в плетеной корзинке. Они совсем не знали людей и были дикие. Прятались под диваном у нее в гостиной, вылезали оттуда по ночам, сжирали корм, который она им оставляла, загадили всю мебель. Как-то я попробовал взять одного на руки. Ну и свирепым же он оказался, и сцарапал мне руку, и порвал рубашку. Гуннар странно, наконец, отдышался. — Котята! — буркнул он без особого интереса, и остановился у входа в контору. Еще два раза затянулся, пальцами загасил самокрутку, а окурок сунул в карман плаща. В вестибюле пол был выложен крупной плиткой. На потолке работали вентиляторы. За столом сидел длинноволосый молодой человек со спаньолкой. Он разговаривал по телефону. На полу у стола лежал пес, боксер. Голову он положил на пол с таким видом, словно удерживал плитку на месте и мрачно смотрел на двух подходящих незнакомцев. Молодой человек извинился перед своим собеседником и закончил разговор. Бет Ос!» — произнес Гуннар странно, бросив досадливый взгляд на Фрёлика. Тот все еще вытирал бороду носовым платком. Из-за перегородки вышла высокая женщина в широкой клетчатой юбке. Она протянула руку Фрёлику. «Вы, Гуннар странно?» «Франк Фрёлик!» — представился Фрёлик, легонько сжав протянутую руку. «Боксер тоже встал» потянулся и широко зевнул, а потом неспешно подошел к ним и задрал голову. «Значит, Гуннар, странно вы!» произнесла Бет Ос, протягивая руку инспектору. Тот пожал ее. «Методом исключения!» пояснила она, нервно улыбаясь. Ее коротко стриженные темнорусые волосы торчали дыбом. Лицо было морщинистым, как печеное яблоко, приветливая улыбка казалась заученной. Она обнажила лошадиные зубы, желтые от никотина. Пожелтевшие кончики пальцев тоже выдавали заядлую курильщицу. Оба полицейских молчали. «Итак», — Аннабет бросила вопросительный взгляд на Гуннарстранну, «может быть, зайдем ко мне в кабинет?» «Мы бы хотели, чтобы вы поехали с нами». — сказал Фрелик, прочистив горло. — Вы должны нам помочь. — Чем помочь? — встревоженно спросила Анабет. Вы должны опознать женщину, обстоятельства смерти которой мы сейчас расследуем, то есть жертву. — Вы хотите, чтобы я посмотрела на неё? — нерешительно спросила Анабет. Фрелик кивнул. — Я надеялась, что мне... «Не придется смотреть на нее», — Анабет быстро покосилась на длинноволосого молодого человека за спаньолкой. Тот ответил ей тусклым взглядом, затем опустил голову и притворился, что внимательно читает лежавшие перед ним бумаги. «Ну, наверное, будет лучше, если я все же поеду с вами», — заключила Бет, задумчиво погладив подбородок. «Дайте мне пару минут». Она снова скрылась за перегородкой. Гунар странный и Фрелик вышли на улицу. Там ярко светило солнце. Гунар Странно достал из кармана футляр с солнцезащитными экранами, которые крепились к очкам, и буркнул. Переполох в раю! Им было видно, как Бет Ос беседует с молодым человеком со спаньолкой. Он оживленно жестикулировал. Оба замерли, когда увидели, что за ними наблюдают. Гунар странно и Фрелик переглянулись и зашагали назад на парковку. И что же ты сделал, в конце концов? Спросил Гунар странно, останавливаясь у машины. А? Что ты сделал с котятами? А, -а, -а с котятами! Рассеянно ответил Фрелик. Порывшись в куртке, он достал дорогие зеркальные солнечные очки. Надел, посмотрелся в боковое окошко машины и поморщился. «Они сдохли! Еве не надоели, и я их пристрелил!» Гуннар странне хватило времени прикурить свой окурок и сделать пять затяжек, прежде чем из-за деревьев показалась Аннабет. В своей длинной юбке, туфлях на плоской подошве, она выглядела как-то по-деревенски, старомодно. Зато походка у нее была энергичная. Короткие волосы подпрыгивали в такт ее шагам. На спине она несла маленький зеленый рюкзак. Она что-то крикнула юнцам у трактора и помахала рукой. На плечи она накинула шаль, тоже клетчатую. Судя по всему, она была поклонницей народных промыслов. Гунар странно-галантно распахнул перед ней заднюю дверцу машины. «Боже мой!» — воскликнула Анна Бетос. «Я поеду на заднем сиденье, как преступница!» Перед тем, как сесть, она помахала рукой помидорометательнице, которая успела вернуться в теплицу. Она, кстати... «Только что заехало мне в лицо помидором», — бодро сообщил Фрёлик, выезжая с парковки. «Что, простите?» — нарочито высокомерно спросила Аннабет. «Дорогой мой, надеюсь, вы не пострадали?» Фрёлик посмотрел на нее в зеркало заднего вида и перевел взгляд на странну. Тот сел к женщине в полоборота. «Скажите, пожалуйста...» Тот молодой человек в приемной. Сотрудник или пациент? Он проходит у нас альтернативную службу. Так что можно сказать, что он сотрудник. Как его зовут? Хенинг Крамер. Вернемся к пропавшей девушке. Как вы думаете, почему родители не объявили ее в розыск? Наши пациенты... Довольно часто не ладят с родителями Или приезжают к нам с других концов страны И что же?» Аннабет обняла рюкзак «Чем мой ответ вас не устраивает? Мне нужны конкретные данные Как обстоит дело в данном случае?» Гуннар странно» Аннабет наклонилась вперед «Мы, работники социальных служб Прекрасно понимаем, как важно хранить личные тайны пациентов и соблюдать нормы профессиональной этики. Фрелик покосился в зеркало заднего вида. Солнечные очки съехали ему на переносицу. Анна Бет посмотрела в его сторону и поняла, что ее ответ его не устроил. «Речь идет об убийстве», — напомнил Фрелик. А я должна заботиться об интересах своих пациентов, холодно ответила она и кашлянула. Куда вы меня везете? Сейчас мы с вами поедем в Институт судебной медицины, ответил Гуннар странно. Там вам предложат ответить, да или нет, на один простой вопрос. Какой вопрос? Принадлежит ли тело, которое вы увидите, девушке, которую вы объявили в розыск? Катрина Братеруд. «Да», — сказала Аннабет-Ос и отвернулась. Гуннар странно накрыл лицо покойницы простыней. «Это она. Можно выйти. От здешнего запаха меня мутит». Выйдя из здания, они нашли скамейку, вернее прочное сооружение, состоящее из соединенных вместе, стола и скамейки. Такие ставят на площадках для отдыха и автостоянках по всей Норвегии. Анна Бет неуклюже опустилась на сиденье, не сняв рюкзак. Она часто дышала и смотрела перед собой. Глаза у нее блестели. — Вот и все, — произнесла она. — Почти три года борьбы за ее жизнь, и все напрасно. Они сидели молча, слушая, как вдалеке мимо пролетают машины. Мимо прошел какой-то знакомый и помахал полицейским. «Знаете, сколько стоит реабилитация наркозависимого?» Вопрос был чисто риторическим. И Гуннар странно и Фрелик понимали, что ответ их собеседницу не интересует. «Боже мой!» — повторила Аннабет. «Все напрасно!» «Какая страшная потеря!» Последовало молчание, которое нарушил Гуннар странно. «О чем вы говорите, Фруос? Что именно напрасно?» Аннабет выпрямилась. Она собралась что-то сказать, но замолчала и вытерла глаза тыльной стороной ладони. «Расскажите об этих трех годах», — вмешался Фрелик. «Когда вы познакомились с Катриной?» Как вы думаете? Почему? Не сразу откликнулась она. Ее ограбили? Изнасиловали? Когда вы познакомились с Катриной? Терпеливо повторил Фрелик.